Глава 16. Было немного неловко приглашать Роана в дом. После сборов Энни, там, словно ураган прошелся. Я заварила чай с травами, кружек было всего две, так что свою я предложила гостю. Энни била мелкая дрожь. Она достала из сумки стопку писем и положила ее на стол. Что там? мягко спросила я, протягивая соседки чашку. Энни обхватила ее ладонями. Указание, что делать с отходами, какие разработки вести, а также... Голос ее дрогнул и она снова посмотрела на Роана. Распоряжение насчет любопытных сайверов и золотоискателей, что пришли на земле недалеко от закрытых территорий. В компании опасались, что те узнают о выбросах в реку, поэтому писали Линчу устранить проблему. За премию! «Боги!» — выдохнула я. Вот почему она так странно посматривала на Роана. Все это время я не считала, что Сайвера виновата в пропаже ее брата, а оказалось, за всем стоит Вэлс Индастрис. «Ты их все прочитала?» «Пока ждала тебя. Да и письма эти короткие, в основном магограммы». «Там что-то говорится про Сайверов, которых они используют для работы в шахтах», уточнил Роан. «Нет», — покачала она головой. «Наверное, это Линч решил использовать их вместо того, чтобы устранять». «Бесплатная рабочая сила», — прошептала я. «Давай называть вещи своими именами. Рабство», — произнес Роан. «Нужно положить этому конец», — добавила Энни. «Я отвезу документы в полисмагию. Потребую справедливости». «И тебя посадят за кражу документов. Нет, мы поступим иначе». Я метнулась к ящику со своими вещами и достала чернильницу с бумагой. «Сразу как приедешь, иди в адвокатскую контору Кайла Белла». Я напишу письмо отцу, он юрист и поможет в деле против Вэлс Индастрис. Тебе есть где остановиться в Лансборо?» Энни покачала головой. «Попрошу родителей приютить тебя на какое-то время». Я посмотрела на Роана, решая, можно ли сказать Энни об их планах попасть на территорию Вэлс Индастрис. Но и не меня опередила. «Мой брат был золотоискателем и пропал чуть больше года назад. Я думала, думала, это все вы...» На ее глаза навернулись слезы. «Мне казалось, что Сайвера — корень всех зол, но теперь я так ошибалась». Она говорила несвязно, было видно, что эти мысли мучили ее, и ей хотелось выговориться, загладить свою вину. «Все ошибаются. Не так давно я тоже был невысокого мнения о кастанейцах», — ответил Роан. «Я и несколько моих друзей собираемся проникнуть на территорию мастерской, чтобы вызволить своих». «Если нам удастся что-то узнать о твоем брате, я передам это через Кайли». Эни кивнула, а затем взяла чистый лист бумаги и принялась рисовать на нем схему. «Я расскажу все, что знаю. Надеюсь, вам это поможет». Через час, когда со всеми делами было покончено, мы начали собираться. Было решено, что я оформлю Эни больничный и постараюсь как можно дольше скрывать ее отъезд. Если повезет, то пропажу документов не свяжут с ее отсутствием. Ехать обычным транспортом из Феникса тоже казалось рискованным, и Роан предложил вариант добраться своими силами до ближайшего города, а там сесть на поезд. В этом нам должен был помочь Вути. «Ты уверена, что не хочешь поехать со мной?» спросила напоследок Энни. «Не волнуйся, за мной есть кому присмотреть». Улыбнулась я, глядя, как Роан привязывает сумку Энни к седлу. «Пока Вэлсен Дастрис продолжает загрязнять реку, я нужна здесь». Мы с Энни обнялись на прощание, затем она отошла в сторону, чтобы погладить дефирку. Подозреваю, на самом деле она давала время нам с Роаном поговорить. «Будь осторожен», — попросила я. «Мы еще увидимся перед...» Он покачал головой. Мне хотелось отговорить его от опасной затеи, но я понимала, что Роан не будет стоять в стороне. Самое лучшее время спасти пленников сейчас. Потом, когда станет известно о жалобе, одни боги знают, что с ними сделает Линч. Роан крепко обнял меня и прошептал на ухо. «Помни, о чем мы говорили, моя лисичка». Легкий, едва ощутимый поцелуй коснулся моих губ, а затем Роан и Энни растворились ночи. Я подхватила вьющуюся у ног зефирку и вернулась в дом. На столе остались две чашки. Кровать Энни пустовала. И я поняла, как же сильно мне будет не хватать соседки в этом домике на краю света. Утром я сообщила вознице-дилижансе, что Энни заболела, и ее не будет как минимум неделю, а, возможно, и две. «Ей бы самой явиться к руководству», — недовольно заметил мужчина, выглядывая из окна-дилижанса. «Видимо, один из коллег Энни». «Светлоукая okay, упаси!» — картинно воскликнула я. «Вы же не хотите, чтобы все вслед за ней заболели? Кишечная простуда — то еще удовольствие, скажу я вам». И, окинув взглядом, дилижанс все же добавила. «Хотя, может, вы и правы. Велсон Дастрис свои правила. Пойду позову Энни». «Не надо!» — донесся хор голосов. «Мы все передадим. Пусть поправляется». Мужчина исчез в окне, а дилижанс бодро покатился по дороге. Подозревая, всем не терпелось поскорее убраться от средоточия заразы. Итак, так пока все шло гладко. Я запрягла ушастикой и отправилась в Феникс. Архимагдариус нашелся в лечебнице, на том же месте, где его и оставили. Он спал на сиденье для посетителей, запрокинув голову и громко храпя. Я смотрела на эту картину и чувствовала, как внутри поднимается волна негодования. Громкий хлопок в входной двери привел Архимага в чувство. Вздрогнув, он подобрался и протер ладонями опухшее лицо. — Доброе утро! — произнесла я и испытала легкое удовлетворение от того, как наставник поморщился. Должно быть, голова у него сейчас трещала, как шпала под поездом. — О боги! — простонал Архимаг. — Спина! Кое-как он поднялся с кресла. К похмелью явно добавилась боль в теле после сна в неудобной позе. Придерживая поясницу и шею, видимо, болело у архимага все, он проковылял к лестнице. «Через час придет миссис Саволь», — напомнила я. «Угу». «К сожалению, она хочет лечиться именно у вас, так что, надеюсь, вы не заставите пожилую леди ждать». «Да-да, ох, мать моя женщина». Архимаг начал подъем наверх, и видят боги, скалолазам требовалось меньше усилий, чтобы покорить самые высокие горы Кастонии, чем ему. Когда наставник спустился вниз, я решила сменить гнев на милость и приготовила для него зелье и крепкий кофе. Не говоря ни слова, он выпил и первое, и второе. По мере действия зелья на лице Архимага разглаживались морщины. Он с облегчением вздохнул, но долго наслаждаться затишьем я ему не дала. Вчера нас чуть не ограбили. Наставник вздрогнул и открыл красные воспаленные глаза. Ваш друг, которому вы проигрались в карты, заявился в лечебницу и требовал открыть шкаф с зельями. Надеюсь, ты ему их отдала? Виновато спросил Архимаг. Конечно, нет. Вы сами знаете, какие дела творятся в Фениксе. Следующей поставки пришлось бы ждать неделю, а зелья могут пригодиться в любой момент так что пока вы спали в кресле, мне пришлось отстаивать лечебницу, и только Светлоокая знает, чем бы все закончилось, если бы неудачное стечение обстоятельств. В вмешательстве Ро она решила не говорить. Да и к чему подробности? Я взяла пустую чашку из-под кофе и пристально посмотрела на Архимага. «Не знаю, что с вами творится, но это пора прекращать. И решите вопрос с долгами, вы же уважаемый человек». «Хотите стать еще одним ученым, о достижениях которого упоминают, не забывая добавить, как он скатился под конец жизни?» «Как-то под конец. Я в расцвете сил», — недовольно отметил архимаг и подобрался. «Продолжайте в том же духе, и в этом самом расцвете уйдете». Он недовольно насупился, точно мальчишка. Но сказать на мою отповедь ему было нечего. Последующие несколько дней прошли тихо, но на душе у меня было неспокойно. Я не знала, добралась ли до Лансбуро Энни, все ли хорошо у Роана, и со дня на день ожидала реакции Валсендастрис. Индастрис. Все же письмо с жалобой было направлено раньше, и, подозреваю, до столицы оно доберется быстрее, чем Энни успеет связаться с моим отцом, обсудить все и начать действовать. Я жила в ожидании бури и хоть каких-то новостей. Теперь со мной постоянно находилось старое ружье. Я прятала его на дне повозки, но втайне надеялась, что оно не пригодится. Особенно тяжело давались вечера. Если бы не зефирка, я сошла бы с ума от тревоги. Это же бестие постоянно что-то грызло, портило, другими словами, не давало мне заскучать одним из самых действенных способов. Так и в этот вечер я ругала зефирку, подметая пух из выпотрошенной подушки. «Вот бессовестная! Сделать бы из тебя воротник!» Собачка огрызнулась в ответ и повернулась ко мне попой. Последние несколько минут она шуршала под кроватью, предпочитая выказывать свое недовольство исключительно из укрытия. Я успел убраться, поужинать и даже попить чай, а зефирка все скреблась и скреблась. Почувствовав неладное, я взяла метлу и заглянула под кровать. «Что ты там делаешь?» Застуканная врасплох, на меня уставилась бесстыжая морда с черным носом-пуговкой. Она утробно зарычала, хотя обычно зефирка не скупилась на громкий лай. По морде и стиснутым челюстям я догадалась, она что-то нашла и теперь держала это в пасте. — Выплюнь, выплюнь, кому сказала? — потребовала я, поднося к забившейся в угол собаки метлу. Инстинкт сам с победил. Зефирка раскрыла пасть, из которой вывалились игральные кости. И бросилась на метлу с стервенением, кусая веточки. Я ловко забрала обслюнявленные кости и скривилась от отвращения. Ну что за бестолочь. Пока их мыла, заметила на поверхности небольшие царапины от зубов, но в остальном кости не пострадали. Они напомнили мне о Роане, и сердце болезненно сжалось. Слишком долго от него не было вестей, да и волк тоже где-то пропадал. Один раз я видела Вути в городе, но подойти не решилась. Завидев меня, он покачал головой и пошел в другую сторону. Кругом были люди Линча, и я не рискнула подставлять ни себя, ни друга Руана. Повинуясь странному порыву, я вернулась в комнату и бросила кости на стол. Звонко ударившись о дерево, они разлетелись в стороны, а затем упали пустыми ребрами вверх. Ни знаков, ни символов, только белая и черная грани. Я понятия не имела, как трактуется эта комбинация, но пустота уже сама по себе была дурным знаком. Снаружи данился непонятный шум, я замерла. За окном стемнело, и я ничего не могла разобрать, сердце учащенно забилось. Взгляд упал на ружье у двери, но я вовремя взяла себя в руки. Поздно вечером в мой дом мог заявиться кто угодно, не обязательно Линч и его наемники. Те же фермеры и жители Феникса уже давно знали, что недалеко от города живет целительница. Архимагдариус в последнее время радовал своим трезвым образом жизни, но люди что попроще предпочитали обращаться ко мне. В дверь кто-то стукнул кулаком, а затем послышался шорох. Я вздрогнула и спросила: Кто там? Мой голос, несмотря на попытку успокоиться, звучал напряженно, почти визгливо. Ответа не последовало. Я взяла ружье, набралась смелости и толкнула створку двери. Она не поддалась, словно с той стороны кто-то ее подпер. Я толкнула сильнее и услышала стон. В узкую щель я увидела ноги в мягких сайверских мокасинах, А затем услышала тихое поскуливание волка. Роан! Я протиснулась в узкий проем. На крыльце без сознания лежал мой сайвер. На дереве виднелись темные капли крови. Он зажимал правый бок. Глаза его были плотно закрыты, а рядом крутился волк скуляя, тыкая носом в бледное лицо. Первым делом я проверила рану. Действовала быстро, стараясь не поддаваться панике и страху. Руки дрожали, но работали четко. Остановила кровь. Просканировала тело простым заклятием. Пуля прошла на вылет и не задела важных органов, но Роан потерял много крови, а еще был магически истощен. Последнее волновало меня больше всего. Я не знала, чего ожидать, ведь сайверы были устроены иначе. Пришлось придерживаться стандартной схемы. Я попыталась двинуть Роана с места, не вышло. Его нужно было внести в дом, а еще лучше уложить на кровать, но мужчина оказался слишком тяжелым. Скрипя сердце, я обезболила рану, а затем влила немного своей магии, призывая сайвера очнуться. Он сдал что-то среднее между вздохом и стоном, Роан, позвала я и похлопала по щеке, тебе нужно встать и войти в дом. Его взгляд с трудом сосредоточился на мне. Уверенно, сейчас у Роана все расплывалось перед глазами. Подлатай меня, и я уйду. Меня могут преследовать, сипло произнес он. В таком состоянии ты не пройдешь и мили, вставай, Роан! потребовала я. Тогда я пойду прямо сейчас, заупрямился он, с трудом поднимаясь на ноги. Я подхватила его и решила, раз он не слушает меня, придется применять хитрость. Хорошо, дома у меня зелье, выпьешь тонизирующий, пойдешь на все четыре стороны. Так мне удалось заманить Роана в дом, а затем и на кровать. Я и правда сдержала слово и дала ему зелье, вот только внутри было не тонизирующее, а восстанавливающее зелье крепкого сна. роана сушил бутылек, Прежде чем он упал на кровать, я подхватила его голову и помогла плавно опуститься на подушке. Сейчас организм должен был бросить все ресурсы на выздоровление. Мне понадобилось полчаса, чтобы обработать рану и запустить процесс заживления. Пока я этим занималась, то обнаружила, что быстрая сайверская регенерация остановилась. Подозреваю, это было как-то связано с магическим истощением. Значит, сайверы научились каким-то образом самоисцеляться за счет своих внутренних магических ресурсов. Теория была интересная, но размышления я оставила на потом. Если Роана преследовали, значит, нужно замести следы. На крыльце я забросала песком капли крови, обошла дом с лампой в руках, но в темноте мало что смогла разобрать. Затем снова вернулась к Роану. Он выглядел ужасно. Кровь отлила от лица, и бронзовая кожа стала мертвенно-бледной. Чувство бессилия захлестнуло меня, самое ужасное я не знала, помогает ли зелье. Вдруг на самом деле все бесполезно, и единственное, что есть у Роана, это его собственные силы и тяга к жизни. Я коснулась разгоряченного лба мужчины. Следующие несколько часов будут решающими. Волк, до этого лежавший около вещей хозяина, поднял голову и низко, утробно зарычал. Снаружи послышался лайт опыт копыт, сердце ушло в пятки. Я с тревогой посмотрела на Сайвера, что сейчас боролся за свою жизнь, он явно был не в состоянии уйти, а спрятать в маленькой хижине здоровенного мужчину попросту негде. «Быстро под кровать!» — скомандовала я волку, приподняв край простыни. Но тот не шелохнулся, продолжая смотреть на дверь. Во всей его позе чувствовалось напряжение, решимость, животное напоминало натянутую тетиву. Откроется дверь, и волк в один большой прыжок окажется около противника, чтобы перегрызть чью-то глотку. «Ты ничего не сможешь сделать, их слишком много, а так у нас есть шанс, что все обойдется, ну уже, спрячься», — взмолилась я в отчаянии. Не знаю, понял ли меня волк или решил, что из-под кровати будет проще напасть, используя эффект неожиданности, но все же скрылся внизу. Я дернула простынь пониже, дальше действовала быстро. Раскрыла сундук и накидала на кровать дрепья. Вскоре под ворохом исчезли очертания человеческого тела. В дверь громко забрабанили, та чудом не слетела с петель. У зефирки сдали нервы, она соскочила с кресла качалки и иступленно залаяла. Звонко, зло, как умеют лаять, только маленькие и очень вредные собачки. Я взяла ружье и подошла к двери. «Кто вы и чего вам надо?» «Частная охрана в Элс-Индастрис, мы ищем Сайвера, устроившего погром на руднике». «Ну ищите дальше, здесь его нет», — с раздражением бросила я, а у самой затряслись поджилки. «Охрана, как же! Сборище преступников и головорезов, готовых взяться за самую грязную работу. Что может сделать одна маленькая целительница против вооруженных до зубов мужчин?» «На много миль вокруг нет ни одной живой души». Если они узнают, что я скрываю беглеца, некому будет меня защитить. Тогда смерть еще не самое страшное, что может со мной случиться. Я до боли в пальцах сжала ствол старой винтовки, которой и пользоваться-то толком не умела. Наши поисковые собаки считают иначе. Мы им откроете, мы должны убедиться, что с вами все в порядке. Тогда подождите, мне нужно одеться. Я попыталась выиграть время и собраться с духом. Закинув ружье на плечо, я подхватила мельтешащую под ногами зефирку. «Только уберите ищеек!» Я бросила последний взгляд на кровать. Кто бы знал, что все так закрутится. Тем не менее, у меня даже в мыслях не возникло желания отдать им Руана на растерзание. Я четко поняла, что готова рискнуть всем ради него, а значит, пути назад нет. «Будь смелой, Кайли, будь смелой!» прошептала я и открыла дверь. Благодаря светильнику на крыльце я смогла разглядеть как минимум трех всадников. Линча среди них не было. Уже хороший знак. Они сидели на лошадях с ружьями наготове. Около лошадей, брызгая слюной, лаяли собаки. Магические шлейки не давали им наброситься на нас. По крайней мере, пока хозяева не захотят этого. Зефирка тоже не оставалась в долгу и лаяла в ответ. Вот только маленькой бести хватило благоразумия не врываться. «Тихо!» — прикрикнул один из мужчин, но псы не унимались. «Немедленно уберите собаку!» «Ох, простите!» — выпалила я. «Один момент!» Загнав зефирку домой, я тут же прикрыла дверь. «Тихо!» — снова крикнул охранник Велсендастрис, и щейки, заскулив, прижались к земле. Затем он спешился и направился ко мне. «Мэм, нам нужно осмотреть помещение!» Еще один всадник спешился и, не дождавшись разрешения, пошел в сарай. Дома никого нет, кроме собаки и моей больной соседки. Покачала головой я. Значит, это не займет много времени. Он сделал шаг вперед, но я не двинулась с места. И все же я не хочу, чтобы вы входили внутрь и подвергали себя опасности. Какой еще опасности? Напрягся охранник. Заразиться. Моя соседка Энни Нокс сейчас болеет. Ничего серьезного, все лечится, но вряд ли кто-то из вас хочет выйти из строя на неделю-две с кишечным расстройством. К тому же, будь там Сайвер, вряд ли бы он позволил мне держать при себе вот это. Я показала ружье, что сейчас висело у меня на плече. Мужчина недоверчиво на меня посмотрел, а затем на дом, где продолжала лаять и скрестись зефирка. Собака главного артефактора. Он просил за ней присмотреть. Характер у девочки ужасно скверный. Я выдавила из себя улыбку. «Тот то нашим кабелям не имется», — хмыкнул охранник, с интересом разглядывая меня. «В сарае никого», — отозвался один из охранников, — «если не считать осла». «Но я заметил там сайверскую повозку». Мужчина уставился на меня, готова поклясться. Еще мгновение назад они могли уехать без лишних вопросов. «По мне, так обычная повозка. Выбор в Фениксе невелик». «Купила у какого-то фермера. Кажется, его звали Вути». «Есть такой. Он наполовину сайвер», — кивнул мужчина. «Извините, я забыл, как вас зовут?» Я сглотнула. Он не забыл. Я намеренно не представилась. «Это новенькая целительница», — ответил кто-то за меня. «Линч про нее рассказывал». «Кровь отлила от лица. Теперь я висела на волосок от гибели. Вряд ли Линч говорил обо мне только хорошее». «Кайли Белл, приятно познакомиться», — я выдавила из себя улыбку. Мужчина ничего не ответил. Я поняла, что пропала. «Поехали дальше, а», — нетерпеливо сказал кто-то. «Я у нее лечился. Она толковая целительница, дело свое знает. Если говорит, что внутри кто-то болеет, значит, так и есть. Мне не хочется провести следующую неделю около выгребной ямы. И раз речь зашла о Вуте, вот кому нужно ехать. Это он обычно покрывает всякое отродье» кажется, мужчина решил прислушаться к своему коллеге. Поморщившись, он кивнул и бросил на прощание. «Закройтесь на все замки и держите при себе оружие». Я не стала ждать, пока всадники уедут, и вернулась в дом. В голове было непривычно пусто. О пережитом страхе говорило только очищенное бьющееся сердце да слабость в ногах. Я сползла по стенке на пол и прикрыла глаза. То под копыт и лай стали подтверждением того, что опасность миновала, по крайней мере, сейчас.